Все прочее — литература, стилистика. Писатель Ермолаев не подписал обращение в защиту кого-то там незнамо кого, то ли вчера задержанных, то ли давно сидящих. Вообще-то он был человек добрый и сочувственный, всегда за демократию и закон против авторитаризма и произвола и всегда подписывал разные открытые письма. Однако на сей раз отказался. Друзья удивлялись. Но тут была смешная история. Его книга позавчера вошла в шорт-лист премии «Новый текст», а в попечительском совете были сплошь люди оттуда. Ну, вы понимаете. И еще глупая подробность. Он был стипендиатом фонда Бунина, а это был целиком французский фонд, но ну, в смысле, эмигрантский. Знакомый редактор в издательстве пошутил. «А на обложке напишем». Антон Ермолаев — иностранный агент. Ермолаева передернуло, но он тут же забыл. А вот сейчас, когда ему позвонили и попросили подписать это чертово открытое письмо, вспомнил, и его передернуло еще сильнее. Трусость? Страх, что не дадут премию? Не надо. Каждый человек имеет право на собственную позицию. Ермолаев со странным чувством Вспоминал знаменитую статью Достоевского, где тот уничтожал Фета за его «шепот, робкое дыхание» на фоне общественных потрясений. Достоевский, впрочем, оговаривался. Через тридцать или пятьдесят лет это безыдейное и несвоевременное стихотворение возведут на пьедестал шедевра. Это слегка утешало. Жаль только, что не увидишь глазами. Хотя, если через тридцать, то ничего» а где тридцать, там и двадцать восемь, двадцать пять, пятнадцать. Ермолаев понял, что нужна не тема, а стиль. Нужно возродить слог русской прозы, сочинять так, чтобы форма сама становилась содержанием. И совсем не хотелось ни с кем обсуждать текущий, так сказать, момент. Впрочем, друзья теперь тоже не особо стремились с ним общаться. Получалась патовая ситуация. Те, кого он любил и уважал, избегали его, а тех, что сейчас потянулись к нему, он привык презирать за дурной вкус и присмыкательство перед властями. Премию он получил, но не главный приз, а второе место. Серебряную, так сказать, медаль. Тоже неплохо, но от политики отстранился твердо. Не подписывал никогда и ничего, ни «за», ни «против». Не входил ни в какие комиссии, коллегии фонды и правления, хотя приглашали. Он шлифовал стиль, добивался кружевной ясности, описывал синие тени на мартовском снегу, пушистый иней на тонких веточках, озерную гладь в тумане, поцелуй на чердаке заброшенной дачи, горячий запах смуглых плеч. Подмораживала. Стучал на ноутбуке Ермолаев, сидя за столом под зеленой лампой. Поросшие травой кочки по бокам лесной тропинки, вчера еще влажно-пружинистые, за ночь стали жесткими. Непонятный звук отвлек его, словно бы стук копыта мостовую. Ермолаев встал из-за стола, подошел к окну по жутко пустому переулку. Куда подевались машины? Где его собственный автомобиль, который стоял вот тут, под окном? Небыстро ехал конный в сизом мундире с красными лампасами. На веревке он вел за собой человека в распахнутом пальто. Тот едва поспевал, ноги его путались, упал, лошадь протащила его несколько шагов, веревка сильно натянулась. Конный что-то негромко крикнул. Человек приподнялся, встал на колени. Конный дал лошади шенкеля. Лошадь дернула, человек снова упал. Конный вытащил из кобуры револьвер. Ермолаев зажмурился. Услышал выстрел, как щелчок. Открыл глаза. Конный ускакал. Человек лежал на мостовой, уткнувшись лицом в булыжник. Из-под его головы расплывалась маленькая лужица. Ермолаев знал, что она должна была быть темно-красная, но сверху, он жил в четвертом этаже, она казалась черной. Ермолаев подошел к столу, закрыл ноутбук, достал из ящика стола стопку пищи бумаги, взял авторучку и написал «Подмораживала». Поросшие желтеющей травой кочки, обочь узкой лесной тропинки, вчера еще влажно упругие под ногами, отвердели. В дверь постучали. Ермолаев вскочил со стула, ринулся в прихожую, отворил, не спрашивая, кто там. Двое парней прошли мимо него, как мимо куста, задев, но не обратив внимания. «Семка!» — сказал один. «Замеряй, жилплощадь!» Семка вытащил из кармана потертой кожанки лазерную рулетку, по стенам заплясала красная светящаяся точка. «Двадцать два!» — сказал он. «Уплотняем!» — сказал Васька. «Семья Трофименко!» Он сам не назвался, но Ермолаев откуда-то точно знал, как его зовут, и обратился к нему по имени-отчеству. — Василий Никитич, а мне куда? — Да вон в угол койку сдвинь всего делов. Они, Трофименки, тихие, и мальчонка у них тихий. Не журись, писатель! Ермолаев сидел на своей койке, поджав колени. Трофименки спали почти не храпя. Мальчонка ихний тоже дрыхнул на сундучке. Не страшно. Ермолаев взял карандаш и написал на обоих Подмораживала. Кочки вдоль тропки промерзли и закаменели. Бурая прошлогодняя трава топырилась сквозь снег, как щетина на покойнике. — Тьфу! — сказал Ермолаев. — Сквозь снег как? — Зысынгэкэ! — Не годится. Встал, подошел к столу, открыл ноутбук, Пока ноутбук выходил из спящего режима, подошел к окну. Там внизу, как всегда, стояли машины у тротуара, в том числе и его собственная. Но убитый все еще лежал посреди проезжей части. Собака породы Бигль вылизывала кровь из-под его простреленной головы. Хозяйка собаки, дамочка в пуховой куртке, стояла на тротуаре, уткнувшись. В айфон.